Глава 7. Возвращение Цезаря в Рим. Триумфы Цезаря. Вернувшись в Рим, Цезарь справил подряд четыре триумфа в честь побед над галами, египтянами, Фарнаком и Юбой. Все они отличались невероятной пышностью. Убранство гальского триумфа было из лимонного дерева, пантийского из аканфа, Александрийского из черепахового рога, африканского из слоновой кости. Зрелища тоже были устроены с невиданным прежде размахом. Зверинные травли продолжались пять дней. На них римляне впервые увидели жирафа. Была показана битва двух полков по 500 пехотинцев, 20 слонов и 300 всадников с каждой стороны. Для морской битвы было выкопано озеро на малом кадетском поле. В бою участвовали беремы, триремы и квадриремы тарийского и египетского образца со множеством бойцов. На все эти зрелища отовсюду стекалось столько народу, что много приезжих ночевали в палатках по улицам и чердакам, а давка была такая, что многие были задавлены до смерти. После триумфов цезарь на 22 тысячах столах устроил угощение для всех граждан. На Перу впервые подавалось вино четырех сортов, а дорогих рыб-мурен было подано 6 тысяч. Кроме того, Каждому римлянину Цезарь велел выдать по 10 мер зерна и по столько же фунтов масла, а деньгами по 400 сестерцев. Тех, кто платил за жилье в Риме до 2000 сестерцев и в Италии до 500, он на год освободил от платы. Каждому ветерану Цезарь выплатил по 5000 оттических драхм, каждому центуриону по 10 тысяч, а каждому военному трибуну по 20 тысяч. Он дал им и землю, как обещал. Выбранный после этого в четвертый раз консулом, Цезарь в 45 году до нашей эры отправился покорять Испанию, где подняли мятеж сыновья Помпея и куда бежали все помпеянцы, еще не сложившие оружие. Эта война против ожидания оказалась едва ли не самой трудной. Несмотря на свою молодость, братья собрали удивительно большую армию и выказали необходимую для полководцев отвагу, так что Цезарь, вторгшийся в Испанию, оказался в крайне опасном положении. Помпеи совершили большую ошибку, вступив с Цезарем в столкновение немедленно по его прибытии. В решительной битве у Кордубы помпеянцы поначалу стали теснить цезарианцев. Видя это, Цезарь выхватил щит у одного из оруженосцев и бросился вперед с троя. Солдаты последовали за ним и бились с большим ожесточением до самого вечера. Только к концу дня Цезарь одержал победу, перебив до 30 тысяч врагов и положив немало своих. Позже он признался друзьям, что много раз он сражался ради победы, но теперь впервые бился ради спасения своей жизни. Старший из братьев Помпеев был вскоре убит, а младший спасся с немногими сторонниками. Это была последняя война, которую пришлось вести Цезарю. В честь нее он отпраздновал пятый триумф, как бы венчавший собой его победу в гражданской войне.